Глава 13. Реальный способ. Часть 1. История близится к концу. У меня не так много времени, которое я мог бы посвятить написанию всего этого. Поэтому не знаю, будет ли эта часть потом вычеркнута или нет. Это, конечно, плохо, но мне кажется, что подробностей будет немного меньше, чем раньше. Хотя я и решил возместить долг Мияге, но тем не менее мой идиотизм плохо поддаётся лечению. По крайней мере, моё ошибочное мнение, скорее всего, здесь ни при чём. В конце концов, это всё было невозможно с самого начала. Её долг превышал сумму заработка всей жизни обычного служащего, о которой когда-то говорила Химино. Для обыкновенного студента не существовало ни единого способа, дававшего стопроцентный результат за два месяца. Но прямо сейчас я искал именно такой. Такая замечательная работа казалась чем-то нереальным. Неважно, как усердно я буду вкалывать, имея в распоряжении всего два месяца, это все равно, что стараться выжать воду из камня. Наверное, я мог, по крайней мере, попытаться вернуть Мияги данные мне 300 тысяч, но не думаю, что она будет довольна, проведя свои последние месяцы подобным образом. Также ей вряд ли понравится, если я прибегну к преступным методам, типа воровства или мошенничества. И раз уж я пытался достать деньги именно для неё, то не хотелось бы, чтобы она из-за этого меня возненавидела. Я думал о базахтных играх, но даже я не был настолько глуп, чтобы проходить через это. Я очень хорошо понимал, что будучи настолько прижатым к стенке, не смогу выиграть ни единой ставки. Азартные игры всегда были развлечением, где выигрывали только те, у кого было достаточно денег. Если напрямую обратиться к богине Фортуны, та просто сбежит. Имея выдержку, нужно дать ей подойти поближе и только потом в определённый момент хватать за хвост. Вот только у меня не было времени на это, так же как и понимания этого ключевого момента. Это всё равно, что бороться с ветром. Если бы существовал такой поразительный способ за 2 месяца сделать столько денег, сколько обычный человек зарабатывает за всю жизнь, каждый бы им пользовался. В основном, всё, что я делал, это в очередной раз проверял то, что другие называли бы невозможным. Моё единственное преимущество, если можно так выразиться, состояло в том, что со своей укоротившейся жизнью я готов на любой риск. Однако я уже не первый, кто сложил свою голову за деньги, и могу сказать, что успех в этом деле редкость. Но я по-прежнему думал об этом, о промечива, и мне это известно. Но даже если никто не добивался успеха, тогда я должен стать первым. Думай, думай, думай, повторял я себе. Как я смогу оплатить долг за предоставленные мне 2 месяца? Как я смогу обеспечить спокойный сон Мияги? Как я смогу гарантировать, что Мияги не останется одна после того, как я уйду? Я обдумывал всё это, прогуливаясь по городу. Я сортировал весь полученный за свои 20 лет опыт. Это лучшее, что можно сделать, когда не можешь найти чёткого ответа на поставленную задачу. Я продолжил прогулку и на следующий день и на следующий после следующего я надеялся, что ответ сам прикатится прямо к моим ногам. В течение этого времени я почти не ел. Основываясь на личном опыте, на определённом уровне голода в моей голове проясняется, и как раз на это состояние я и надеялся. Мне не пришлось долго ждать, чтобы в голову пришла мысль снова сходить в тот магазин. Моей последней надеждой был именно этот магазин в заросшем старом здании. который когда-то погрузил меня в пучину отчаяния, и в котором я всё ещё мог совершить две сделки. Благодаря тебе, Миеги, я стал счастлив, как никогда не был. И если я чисто гипотетически сейчас продам свою жизнь в том магазине, сколько получится выручить? Спросил я однажды. Как вы понимаете, цены несколько расплывчаты. Подтвердила Миеги мои мысли. И, к сожалению, субъективное счастье будет иметь весьма малый эффект на ценность жизни. Фокус направлен преимущественно на счастье, которое имеет под собой основу. Хотя, как по мне, такой подход сомнителен. В таком случае, что больше всего добавило бы ценности? Популярность, пожертвование. Полагаю, они одобряют вещи, которые объективно легко распознать. Ха, легко различимые. А, господин Кусануки. Чего? Пожалуйста, не делайте ничего странного. Попросила обеспокоенная Мияги. Мою голову сейчас занимают лишь естественные для моей ситуации мысли. Кажется, я более-менее догадываюсь, о чём вы там думаете. Сказала Анна. В большинстве своём, как выплатить мой долг, да? Если так, то я рада, но в то же время должна сказать, что не хочу, чтобы вы впустую тратили остатки своего времени. Если вы делаете это для того, чтобы увидеть моё счастье, мне ужасно жаль, но это определённа ошибка. А чисто для справки, что для тебя счастье, Миеги? Когда на меня обращают внимание. Надолось Миеги. Вы ведь нечасто в последнее время со мной разговаривали. Определённо Миеги была права. То, что я наделал, было ошибкой с моей стороны, но это не означало, что я сдамся так просто. Я был твёрд в своём решении. Я обрету такие легко распознаваемые критерии, как популярность и вклад в общество. Как только я добьюсь этого, я смогу получить больше денег за свою жизнь. Казалось, так и должно было случиться. Я посмел надеяться, что стану достаточно известен, чтобы каждый знал моё имя. Если честно, я не знал, что было более реалистично. просто заработать деньги или стать человеком, чья жизнь могла быть проведена по достойной цене. Задумавшись, я понял, что оба способа были одинаково бесперспективны. Но у меня не было иного выхода, поэтому я должен был хотя бы попытаться. Я приближался к пределам того, что мог придумать самостоятельно. Мне нужны были идеи других. Для начала я посетил старую книжную лавку Мне действительно хотелось сходить туда после всего, что случилось. Когда-то небрежный осмотр книг, которые никак не касались моей ситуации, зачасто испарял большинство моих проблем. Вряд ли это сработает в данном случае, но я не собираюсь полагаться на одни лишь книги. Я позвал старого владельца магазина, который в дальней части, окружённый со всех сторон книгами, слушал по радио трансляцию матча по бейсболу. Он поднял голову и издал энергичное "Хох". Я решил не затрагивать тему магазина, который торгует жизнью, хотя мне действительно хотелось узнать, как много он о нём знает, и первым делом рассказать о событиях прошедшего месяца. Однако, если я начну говорить об этом, обязательно всплывёт, что у меня осталось всего 2 месяца, и он может начать винить себя в этом. Поэтому я ничего не сказал ему о своей продолжительности жизни. Только для этого я на время забыла о присутствии Мияги. В итоге мы с ним беззаботно разговорились о погоде, о книгах, о безболе, о фестивалях. В нашем разговоре не было ничего примечательного, но к моему удивлению, он подарил мне чувство лёгкости. Наверное, мне нравился этот магазин и этот старик тоже. Как думаете, вы можете повысить свою стоимость? спросил я шёпотом старика, пока Мияги была занята рассматриванием книжных полок. Наконец, владелец магазина убавил звук радио. Хм. Если подумать, наверное, надо просто безукоризненно делать своё дело. И всё же это не то, что мне даётся. Полагаю, ты видишь перед собой то, что можешь сделать, и возвышаясь над этим, становишься лучше. Таково моё мнение в нынешнем возрасте. Понятно, кивнул я. Однако, сказал он, как будто отрицая свои прошлые слова, есть нечто более важное, и такой, как я, не может давать советы насчёт этого. Тот, кто никогда не достигал хоть чего-то похожего на успех, это тот, кто был слеп к своим недостаткам. Поэтому не стоит идти моим путем. Ведь я даже не могу понять, почему потерпел неудачу. Не уважай тех, кто говорит подобное. Люди с большим количеством неудач говорят о них так, как если бы существовала иная жизнь, где их ждет огромный успех. После столкновения со всеми трудностями, они думают, что не оплошают вновь, но все они, и я, разумеется, не исключение, допускают основную ошибку. Уверен, неудачников много, знают они неудачу. Однако знание неудачи диаметрально отличается от знания успеха. Исправление ошибок ещё не означает, что на этом месте возникнет успех. Вы только прибыли на старт. Вот и всё. Это то, чего неудачники не могут понять. Мияги уже говорила что-то подобное. А как говорится, повторение мать учения. Они только что прибыли к линии старта, только что пришли в себя после череды неудач. Ошибочное мнение, что это их шанс что-то изменить, не поможет им. Ай, погоди, погоди. Ты подумываешь снова продать свою жизнь? Наконец спросил он. В каком смысле? Невинно улыбнулся я. Покинув книжный, как и в прошлый раз, я вошёл в магазин CD-дисков. Обыкновенный блондинчик любезно со мной поздоровался. Тут я точно так же промолчал о продолжительности своей жизни и только болтал о CD, который недавно прослушал. И вот, вновь улучшив момент, когда Мияги не могла нас подслушать, я спросил его. Ты «Как думаешь, ты сможешь добиться чего-нибудь за короткое время?» Его ответ пришёл быстро. Чувак, наверное, ты должен полагаться на других. Один в поле не воин, а? Я имею в виду, тебе должен кто-то помогать, а лично я не верю в собственные силы. Скажем, если возникнет проблема, с которой я не справлюсь, приложив 80% всех своих усилий, то я прямо прошу помочь других. Такой совет, что даже не знаю, принимать его всерьёз или нет. Снаружи, как бывает летом, внезапно начался проливной дождь. Я уже подходил к выходу, готовясь промокнуть, как блондинчик дал мне свой зонтик. Не знаю, к чему всё придёт, но если ты собираешься чего-то достигнуть, то не стоит забывать о своём здоровье, сказал он. Я поблагодарил его, поднял зонтик и вместе с Мияги пошёл домой. Зонтик оказался маленьким, поэтому наши плечи насквозь вымокли. Прохожие посматривали на меня с усмешкой. Они ведь видели лишь идиота, неправильно держащего зонт. Мне это нравится. рассмеялась Мияги. Что тебе нравится? поинтересовался я. Ну, по существу, несмотря на то, как смешно это выглядит со стороны, вы позволяете своему плечо вымыкнуть. Это очень любезно с вашей стороны. Мне нравятся подобные вещи. А, вот как. ответил я, при этом немного краснея. Застенчивый бесстыдник. ткнув меня в плечо, сказала Мияги. Касательно этого, я вовсе не беспокоился о том, что люди подумают обо мне. Мне нравилось казаться странным, потому что Мияги это тоже делало счастливее. Потому что чем нелепее я смотрелся, тем больше была её улыбка. Под выступом магазина мы с Мияги нашли убежище от дождя. В отдалении я услышал гром. Вода бежала по сточным канавам и хлюпала в моей обуви. И тут я обнаружил знакомое лицо. Человек, куда-то спешащий и под тёмно-синим зонтом, глянув на меня, остановился. Это был парень с моего факультета. Я знал его достаточно хорошо, чтобы обмениваться приветствиями. Прошло немало времени, сказал он с холодным взглядом. Где тебя черти носили? Я давно тебя не видел. Я мотался по округе с этой девчонкой. Её зовут Мияги, признался я, положив руку на плечо девушки. Не смешно. сказал он явно сердясь. Ты так скатился. Не могу помешать тебе так думать, ответил я. Уверен, на твоём месте я сказал бы то же самое. Но мияги здесь, и это правда. И она реально милая. Я уважаю твоё неверие, и я хочу, чтобы ты в ответ уважал то, что делаю я. Я всегда это знал. Кусуноки, о тебе и правда отклонения. Ты всегда прятался в своей скорлупе вместо того, чтобы контактировать с людьми, да ведь? Может, взглянешь уже на внешний мир? Затем он удалился, оставив меня шокированным и раздраженным. Я сидел на скамье и смотрел, как падают капли дождя. Вскоре начало проясняться, словно это был всего лишь короткий душ. Мы искосы наблюдали за бликами, отражающимися от мокрой земли. Эм, спасибо вам за это. сказала Мияги, прислонившись к моему плечу. Я положил руку ей на голову и провёл пальцами по мягким волосам. Заслуживать доверие, да? произнёс я, совет старека из книжной лавки. Хоть он и сказал не доверять ему, но кажется, сейчас его слова обрели для меня смысл. Возможно, идея выплатить её долг была слишком самоуверенна. Задумавшись об этом, я понял, Было кое-что, чем я мог бы осчастливить Мияги очень даже реальным способом. Это было то, о чём она сама мне сказала, обращать внимание. Её приводило в восторг, когда прохожие просто-напросто считали меня чудаком. Всё это время верный ответ был прямо у меня под носом. Так почему же я этим не воспользовался? И тут, словно уловив перемену в моём мышлении, Мияги заговорила. Господин Кусануки, я правда, правда рада, что вы хотите использовать то, что осталось от вашей жизни, чтобы мне помочь. Но это вы не нужно, потому что вы уже давным-давно меня спасли. Я верю, что даже десятки лет спустя я смогу вспомнить дни, проведённые с вами, и смеясь, и плача. Я верю, что простое обладание такими воспоминаниями сделает мою жизнь немного легче. Так что вы уже достаточно сделали. Прошу, забудьте о долге взамен. Произнесла мне Еги, облакачиваясь на меня. Взамен подарите мне воспоминание, чтобы после того, как вы уйдёте, когда я почувствую себя безнадёжно одинокой, я смогла бы чувствовать тепло этих воспоминаний вновь и вновь так долго, как это возможно. Именно так я пришёл к выводу. что должен закончить свою жизнь как самый нелепый человек, с которым вы только могли встретиться. Конец первой части.